то предпочел бы быть маглом. Известно, кто сами маглы. Примечание. В книгах о Гарри Поттере маглами называют тех, у кого нет магии. Хогвартс – это школа, в которой учат магию, а Дамблдор руководит ею. Конец примечания. «Ибо если мы творим свою реальность, и в ней нет магии, то мы сами ее так сотворили». Правильно. Просто удивительно, столько людей так любят магию и так хотели бы владеть ею, однако вместо этого пользуются дистанционными пультами. В связи с чем возникает интересный вопрос? Чем магия отличается от науки? Несомненно, 200 лет назад дистанционный пульт от телевизора и сам телевизор показался бы магическим инструментом. В шумерских текстах написано о богах, которые способны разговаривать друг с другом, находясь в разных концах света. Все, что нужно для этого в наши дни – снять телефонную трубку. Так в чем же отличие? Считается, что наука очень методична. Но это относится и к магии. В колдовских книгах содержится поэтапное описание действий и процессов, направленных на достижение того или иного результата. Возникает впечатление, что магия – это та же наука, но только в иной парадигме.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 гора мерцающего злата тому, кто произнесет тайное слово. Волшебство обитало повсюду, и я там был, очарованный искрящимися осколками творения, которое я называл реальностью». Конец цитаты. Это отрывок из книги, которую я никогда не напишу. Кто из нас не читал подобных книг, мечтая перенестись туда? В эпоху магии волшебство распространено повсеместно, ибо каждый знает, что так устроен мир. До того, как западные люди пришли в Тибет, чудеса были там обычным делом. Ламы обладали способностью совершать десятиметровые прыжки, что позволяло за час покрывать расстояние в сотни километров. Да, тогда это было делом обычным, а теперь кануло в лету. И это наводит на вопрос, чего же нам ждать, А дня завтрашнего. А может, когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу, считает Уил. Учебник антимага. Вместо того, чтобы рассуждать о том, почему мы не маги, поскольку все равно на этот вопрос можете ответить только вы сами. Лучше процитируем несколько страниц из книги «Учебник антимага» с подзаголовком «Как превратить волшебника в жабу». Возможно, что-то покажется вам тут знакомым, и вы даже догадаетесь, кто постоянно держит эту полезную книгу под рукой и применяет подчеркнутые из нее знания на практике. Параграф первый. Убеждайте людей, что они не маги. Параграф 2. Объясняйте им прелести положения жертвы. Параграф 3. Сужайте и ограничивайте системы верований. Параграф 4. Учите людей бояться нового знания и делайте его недоступным. Параграф 5. Внушайте людям отвращение к магам. Пусть быть магом станет опасно. Параграф 6. Вынудите магов лгать. Параграф 7. И никогда не заглядывайте внутрь себя. Если вы волшебник, превращенный в жабу, знайте, что в учебнике «Антимага» есть и защита от всех перечисленных выше средств борьбы с магией.